хулиганских действий своих детей. Бывает, в доме хранятся предметы, неумелые обращения с которыми может привести к тяжелым последствиям. Скажем, когда дети балуются с ружьем, принадлежащим старшим. В этом случае родители привлекаются к уголовной ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия. Такая же ответственность, включая и административную, предусмотрено за нарушение правил хранения взрывчатых и радиоактивных веществ, за своевольное ведение подростками радиопередачи. Дело, конечно, не в самих по себе правовых санкциях. Главное, они постоянно напоминают родителям об их ответственности за воспитание и поведение детей. Родители нередко ссылаются на то, что они заняты на работе. Да, действительно, нам всегда некогда. но ведь работают все, и тем не менее в большинстве семей умеют и, может быть, именно благодаря строгому трудовому распорядку строить свои отношения с детьми так, чтобы родительские требования уважались и соблюдались. Гораздо чаще пресловутая занятость выступает в качестве оправдания там, где дети рассматриваются как помеха жизни взрослых. Результаты исследования показывают – Большая половина правонарушений совершается подростками после двух часов, то есть когда родители, как правило, находятся дома. Кому из нас не доводилось видеть группы ребят, стоящих в подворотнях, слоняющихся без дела по двору? Им ничего не стоит грязной руганью оскорбить проходящую мимо женщину, задеть прохожего. Нередко сборище такой компании заканчивается выпивкой, А здесь уже до преступления один шаг. Около 40% преступлений подростки совершают в состоянии опьянения. Таково тяжелое похмелье пьяной жизни. Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения, является обстоятельством, отягощающим ответственность. За появление подростка в общественных местах в нетрезвом состоянии Начальник милиции вправе наложить штраф в размере от 3 до 10 рублей. Это наказание несут родители и сами несовершеннолетние. Имея собственный заработок, подросток обязан выплатить установленную сумму штрафа. В остальных случаях штраф выплачивается родителями, либо лицами их заменяющими. Если в трехдневный срок штраф не будет уплачен, Постановление о наложении штрафа направляется по месту работы родителей или несовершеннолетнего для удержания суммы штрафа. Меры государственного и административного принуждения лишь одна из форм борьбы с таким антисоциальным явлением, как пьянство. Только мы сами и прежде всего родители, каждый в меру своих возможностей и способностей, может преградить путь пьянству во имя будущего наших детей. Из общего числа детей и подростков, ежегодно доставляемых в инспекции по делам несовершеннолетних, от 10 до 30% задерживаются либо за пребывание в общественных местах в нетрезвом состоянии, либо за покупку спиртного. А что может быть страшнее того, когда отец или мать подносят подростку рюмочку по поводу праздника и безо всякого повода для аппетита, Так происходит знакомство с традициями. Выдающийся русский педагог Лесгофт говорил, сначала конфеты с ромом, потом ром с конфетами, и, наконец, чистый ром. Вначале ребенку интересно, что это взрослые пьют, и от этого становятся веселыми. Он тянется, просит, нередко не получает отказа. Любопытство перерастает в привычку, обязательно сидеть за одним столом со взрослыми. Вырастая, многие воспринимают употребление спиртного как жизненную закономерность, считая спиртное непременным спутником веселья и традиционного застолья. Преступление – это, так сказать, крайность, последняя ступень поведения человека. А ведь все начинается значительно раньше. Все начинается с такого мнения родителей – У парня усы растут. Че с ним перевозиться? Подумаешь, пошалил немного. Давайте так. Сын плохо учится, бездельничает, хулиганит на улице. А сделает ему замечание посторонний, так папа и мама, тут же становится на защиту чада. Защита переходит в грубое оскорбление и угрозы.